Юрий Петрович мало что помнил. Сознание сохранило лишь белую вспышку перед глазами и то, что Чугуев бешено рвал в правую сторону руль, и что руль не поддавался или пробуксовывал. А больше Юрий Петрович ничего не помнил. Следователь все это записал, потом с усталой улыбкой признался, что терпеть не может дел, связанных с автомобильными авариями. Да их никто из следователей не любит. И это дело какое-то тёмное. Налетел на них самосвал, ударил в заднее колесо, и удар-то не такой уж сильный, а машина перевернула. Виноват, конечно, мальчишка, шофёр самосвала. Ехал не по своей стороне, обезумел парень. Чёрт знает почему. Не пьян был. Вы уж простите ради бога, сказал следователь. Я бы к вам не пришёл, но шофёр ваш... все еще говорить не может. Чугуев лежал тут же в палате, койка его стояла первой от двери в ногах Юрия Петровича, но полукаров Чугуева видеть не мог. Вот когда заговорит, тогда и приходите. Юрий Петрович отвернулся. Следователь вздохнул, покорно собрал бумаги и вышел, осторожно, стараясь не скрипеть сапогами. Радыгин вошел шумно, звякнув дверью, и еще с порога громко поздоровался. «Привет всем добрым людям!» Он не сразу подошел к Юрию Петровичу, а быстрым, скользящим, но все подмечающим взглядом, окинув палату, сделал шаг вправо, где на койке сидел высокий старик, седой, полукруглый, шкиперский, как о п р е д е л и т для себя Юрий Петрович, бородкой, в старомодных круглых очках, окантованных... белым металлом. Юрий Петрович уже знал, что звали старика Иван Алексеевич. Лежал он тут в больнице с переломом ноги и небольшим сотрясением мозга. Юрий Петрович твердо был уверен, что прежде встречался с этим человеком, а вот где именно и по каким делам не помнил. Да и не хотел сейчас напрягать память, чтобы выяснить это. Им еще владело безразличие к жизни тех, кто населял палату. Радыгин же свободно протянул старику руку, бодро пожал ее. «Как нога, Иван Алексеевич! Ну-ну! Мы еще с вами, ого! Мы еще уточек постреляем!» «Возможно, возможно!» – неопределенно усмехнулся Иван Алексеевич, поправляя очки, и в этом, казалось бы, безобидном жесте Юрий Петрович уловил тонкую ироничность. Однако Радыгин ее не заметил, Пружинно шагнул к следующей койке, молодцевато вскинул голову. Темно-русые волосы его рассыпались по лбу. «Как — Как? — воскликнул Радыгин. — И вы, и Звягинцев, здесь? — Поломался немного, — смущенно ответил молодой человек, бледнолицый, с длинными почти по самой плечи волосами. Когда Юрий Петрович его впервые увидел, он сразу же сделался ему неприятен. И этими волосами, и тонкой подсиненной кожей под коричневыми глазами, и нервно-изломными губами. Юрию Петровичу показалось, что-то есть нездоровое в этом человеке, может быть, пьет много. Таких молодых людей Юрий Петрович частенько видел возле Дворца культуры металлургов, особенно у дверей кафе. Но он проезжал или проходил мимо них, не особенно вглядываясь в их лица. Но, очевидно, Звягинцев был чем-то известен, если Радыгин назвал его по фамилии. Кой к у ч у г у е в о р о д ы г и н обошел и опустился рядом с ю р и е Петровичем на белую табуретку, осторожно положив на тумбочку пакет, перевязанный голубой лентой. Ну, что ж ты, а? В вопросе не было упрека, только с о ч у в с т в и е Да, вот такие пироги, Юрий Петрович. Ну, ничего, ничего. Считай, что ещё хорошо отделался, перелом заживёт, а сотрясение не так уж страшно. Вот гематома у тебя здоровая. Но это всё проходящее. Ещё недельки две, и мы тебя к делам начнём подключать. Я ведь знаю, ты без работы засохнешь. Радыгин говорил ещё что-то в этом роде. Юрий Петрович смотрел на него, на его лицо, до да мелочей знакомое, И впервые за все их знакомство ему было неинтересно ни слушать его, ни говорить с ним.